Глава 11. Василий, Кот и Фифа двинулись к двери, и тут Рим щелкнул пальцами и сказал: "Стоп". Что, командир, удивился Бык. "До ухода сдайте на общак все свои личные вещи. Надо посмотреть, что у нас вообще на толпу есть, чем владеем из чего можно хоть какую-то пользу извлечь. Лишнее вернем». Фифа недовольно фыркнула, чуть помялась. А потом дерзко глядя командиру в глаза, спросила: "Тампоны тоже сдавать?" Бык посмотрел на нее, как на дурочку, с сожалением и очень мягко пояснил: "Анжела, тампоны стерильные. Когда пулевые раны как раз ими очень удобно в теле дырки затыкать, чтобы кровь остановить, понимаешь? Конечно, как командир решит, но мне кажется, стоит сдать". Обозлённый Фифа потопала наверх. Осмотр вещей Рим решил проводить в большой комнате на глазах у всех, чтобы дурных мыслей не возникало. Потому, подхватив небольшие личные рюкзаки, ушедшие на рынок Троица на плечо, двинулся было туда, но потом сообразил. Слушай, Цинк, нам срочно нужны крестики. У тебя шмотка монашеская есть, может, прогуляешься, купишь на всю компанию. Да, только сперва рюкзак свой личный отдай. Цинк небрежно махнул рукой и ответил: Да не вопрос, командир. А рюкзак ты и сам распотрошишь, чай не маленький, справишься. Лучше давай порешаем, кого мне взять-то с собой. Похоже, цинк даже обрадовался возможности побродить по городу и лишний раз осмотреться. Только знаешь, Рим, мне кажется, что монашескую шмотку-то и не стоит светить. Схожу в обычном камуфле. Если эта шальная тетка с кухни увидит и поймет, что я не настоящий монах, ну ты сам понимаешь. Рим тяжело вздохнул. Это и еще сотни мелочей, из-за которых они будут прокалываться тревожили его. Слишком уж они отличаются от местных. И пока не пройдет время, надо, чтобы все следили за всеми, поправляя косяки и отмечая несовпадения. Он благодарно кивнул Цинку, соглашаясь. До «Да кого хочешь, бери. Но я думаю, Дзю. Только кэп, может, попросить купца с нами сходить? Все же он местный. Хосе немного удивился, И попытался объяснить, что лучше идти в субботу, больше народу будет, будет торжественная литургия. Это праздник или что? В этот день отмечают взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу, торжественно пояснил сеньор Помидор. Нет, почтенный, Цинк морщился и слова подбирал медленно и старательно. Лучше мы сходим сейчас. Будет возможность мы обязательно посетим этот чудный праздник. Но я чувствую себя беззащитным, не имея этого священного амулета. Я даже завидую вам, сеньор Варгас, что ваши святые отцы так пекутся о своей пастве. Наши, к сожалению, не додумались. Если сеньор Хассе и испытывал какие-то сомнения по поводу веры чужаков, то все эти сомнения он оставил при себе. Тянутся люди под руки святой матери церкви, но ну и прекрасно, он охотно поможет им такой мелочью. А ему глядишь, это богоугодное дело зачтется впоследствии. Рим зашел в общую спальню и внимательно осмотрел бойцов. Скрип и Задрот что-то ковыряли в одном из ноутов. Солнечные очки обоих лежали на спальнике рядом. Рим заметил, что подключены к машинке они вместе и потому сидят молча с закрытыми глазами. Остальные четверо дремали, Чук даже похрапывал. Разумовский подумал о том, что когда здесь соберутся восемь человек, И начнут храпеть на разные лады. Короче, надо думать о том, чтобы устроить пристойные условия проживания хотя бы для начала. Андрей бросил рюкзаки на небольшом свободном пятачке посреди комнаты, садиться не стал, но скомандовал: "Мужики, сдаем личные вещи". Скрип и задрот даже не шевельнулись, похоже, просто не слышали. Зато остальные подскочили. Разумовский пояснил: "Личные вещи достаем». Смотрим, что-то заберем в общак, что-то разделим, остальное отдадим. Не дожидаясь, пока они сообразят окончательно, он начал по очереди расстегивать рюкзаки и вываливать все шмотки полностью прямо себе под ноги. Закончив, подбодрил бойцов. Я сейчас вернусь, а вы потрошите пока свои закрома. Чук, толкни этих. Он кивнул в сторону синеглазок и вышел. Спускаясь со второго этажа по лестнице, и неся в комнату рюкзак со своим барахлом, Рим думал: знал бы что так вляпаюсь, хоть бы зеркал что ли купил. Мысленно он потрошил свое барахло и с сожалением признавал, что кроме зеркальцев, вделанного в коробку, с одноразовыми бритвами, больше, пожалуй, ничего путного там нет. Ну не считать же трусы и носки. Куча барахла посередине комнаты выросла весьма основательно. Рим вытряс свое добро, добавил содержимое сумок цинка и дзю и, вздохнув, сказал: Ну что, приступим? Для начала вернулись всякие личные штучки типа запасных носков и труселей. Чук и Гек помогали упаковывать барахло отсутствующих по их рюкзакам, в то время как Корк, вытащив из общей кучи здоровенный кружевной бюстгальтер, напелил его себе на башку, раскинул руки в стороны и принялся жужжать, с мерзким хихиканьем приговаривая: "Жж, я муха. Жж. Хорош, Раздраженно оборвал его Рим, отбирая лифчик и откладывая в сторону две пары чулок. Чук, потянувшийся к упаковкам, получил шлепок по руке и с удивлением сказал: "Командир, чего ты? Я просто убрать хотел. Не трогай, это общак". "Чулки?" Чук вытаращил глаза. "Если таким чулком тебя связать, ты сдохнешь, а не развяжешься. Да и перегрызать его зубов не хватит". Гек хмыкнул и с удивлением в голосе сказал: Вообще-то да, пожалуй, многие наши вещи можно использовать по-другому. Например, шнурки из ботинок. Они хоть и тонкие, но как веревка достаточно прочные будут. Точно, подтвердил Рим. Значит, после этого шмона шнуровать ботинки будем местными веревками, а шнурки все сдадите. Он был рад, что до бойцов стало доходить, как именно нужно рассматривать вещи. Молчаливый Марат, чуть помявшись, расстегнул клапан на своем рюкзаке, И протянул небольшую флягу удобной формы, чуть вогнутую. Рим вопросительно поднял брови и глянул на него. "Спирт", и нехотя пояснил. "Но «Ну, не люблю я водку, всегда сам бодяжу». "Сколько?" капитан прикинул флягу на руке. «Триста. она полная", и добавил. "Если что, она в карман нагрудной хорошо ложится". Та кучка вещей, которую Рим отбирал в общак, постепенно росла. Почти у каждого нашлось зеркальце. Среди вещей Дю оказалась электронная книга. Андрей полистал библиотеку, разделы назывались довольно интересно: Македонский, Чингисхан, Кутузов, Сталин, Гитлер. Похоже, парень увлекался историческими лидерами. Может, что-то и подскажет. В любом случае штука очень полезная. Рим аккуратно положил ее в рюкзак, обернув футболкой. Хозяин библиотеки лучше сможет ориентироваться, где и что посмотреть. А вот электронка Фифа поражала взгляд красотой и изяществом. Выложенные по периметру узорами из цветных стразиков, она и книгу-то не напоминала, скорее какое-то диковинное украшение. А самое удивительное было то, что она работала, и заряда оставалось больше 70%. Рим хмыкнул и нажал кнопку «Вкл». Засветилась надпись оглавление, в обрамлении вычурных узоров. Разумовский перелистнул страницу и начал смотреть разделы. Современный любовный роман 237 книг, исторический любовный роман 152 книги, бессмертная классика 32 книги. Рим ткнул в бессмертную классику и охренел. Некая Полина Ром, два лика и Ирен. На обложке улыбалась блондинистая девка в голубом платье. Твою мать, А я уж было понадеялся. Надо же любовные романы обозвать бессмертной классика. FIFA Что с нее взять? Рим выключил читалку и, обернув для сохранности какой-то майкой, засунул в рюкзак Фифы. Этого добра и даром не надо. В парней почти во всех рюкзаках нашлось по-хорошему перочинному ножу с различными прибамбасами типа штопора, кусачек и прочего. Немного подумав, Рим решил пока не забирать их, и игрушки вернулись к хозяевам. У Чука обнаружилось две запечатанные колоды игральных карт. Покрутив их в руках, Рим вернул игрушку их смущенному лейтенанту. А вот в рюкзаке Дзю нашлась маленькая, но очень элегантно выполненная шахматная доска с магнитными фигурками. Ее Разумовский отложил в общак. Это явно можно продать. Пусть фигурки и штампованные, но работа довольно аккуратная и детальная. Пластик плотный и качественный и прослужит очень долго. В общак ушло несколько упаковок таблеток из косметички Фифы, Едва початый флакон духов и золотистая заколка для хвоста, массивные с яркими стекляшками. Конечно, не золото бижутерия, но выглядит вполне дорого-богато. Кроме того, с большого косметического набора можно будет снять зеркало, потому набор тоже лег в общую кучу. Еще у Фифы в той же косметичке нашлась очень изящная серебряная фляжечка, грамм на 100. Рим понюхал коньяк. Фляжечка легла в кучу общака. От мужиков досталось в общей сложности семь зажигалок, хотя среди них не было курящих. После того, как почти 20 лет назад в армии ввели ощутимую доплату для некурящих, среди профессиональных военных их почти не осталось. А вот у Фифа, как ни странно, нашлась пачка ментоловых дамских сигарет, правда, запечатанных. Ее, немного подумав, Рим тоже забрал в общак. Разумовский посмотрел на общую кучу и поморщился. Получалось, что больше половины вещей, включая целую упаковку пресловутых тампонов, добыто из рюкзака Анжелики. Закончив делёжку и упаковав по рюкзакам отсутствующих всё, что осталось в их личном пользовании, Рим сказал: "А теперь потрошим карманы, господа хорошие". "Зачем?" влез орк, который всё время гыкнул над вещами Фифы, говоря различные глупости, типа: "Это она пить собралась или в глаза закапывать?" по поводу крошечной фляжки коньяка. Достал он, кажется, всех присутствующих. Затем, что в карманах у нас есть мелочь и еще что-нибудь. Металлические деньги, возможно, здесь удастся продать. На них чеканка хорошая. У меня никакой налички нет. Я только картой пользуюсь, недовольно буркнул орк, но приказу подчинился и выгреб из карманов несколько пластиковых карт. Маленький моток какой-то проволоки, пару болтов без гаек и запеянную в прозрачный пластик нежно-розовую ленту из 12 презервативов. Бойцы заулыбались и полезли по карманам. Всю мелочь Рим велел всыпать на ближайший спальник. Впрочем, в этой тесноте все спальники были ближайшие. Горка монет оказалась не слишком велика. Лежащая рядом кучка презервативов выглядела значительно внушительнее. Комикнов-Разумовский выложил из своего кармана свой личный стратегический запас, упаковку на три штуки. Чуть подумав, Андрей сгреб к себе резиновые изделия номер два и, отрывая от ленты орка, начал вкидывать по одному в открытые рюкзаки. Э, командир, ты что, шутишь, что ли? С одним я что буду делать? А девки зачем положил? По сути, презерватив фиг вряд ли понадобится. Но, во-первых, и так большую часть добра забрали именно у нее. Обделить ее сейчас это дать повод кое-кому думать, что она не член команды и стоит на ступеньку ниже. Кроме того, этого судака давно пора оттянуть. Слишком хамоват, берегов не видит. Слушай сюда, боец. Сейчас ты находишься под крышей, а не в лесу, только потому, что Анжела отдала нам кольцо. Кроме того, жратва, которую сегодня принесут, тоже будет куплена на ее же деньги. Так что если выдаем по погандону всем, значит и ей тоже. Она такой же член группы, как и ты, ясно? Урк молчал с полминуты, явно продумывая ответ, а потом все таки разразился речью, не забыв сопроводить ее гнусной усмешкой. Хе-хе. Какой же она член, если она баба. Эту курицу все равно одну никуда отпускать нельзя. Трахнут за первым углом. Да сама она только на это и годится. А резины и так мало. Мне одной штуки так точно не хватит. Бить с таблому доку не хотелось. Разумовский еще раз попробовал спокойно объяснить. Урк Мы сейчас в подвешенном состоянии. И куда нас закинет дальше, совершенно непонятно. Сейчас не до гребли. Резина, чтоб ты знал, стерильна. В нее, сучий что, можно пару литров воды набрать и сохранить, понимаешь? Поэтому положи в карман и откроешь только если понадобится. И о вам, пацан сопливый? Мне может сегодня прямо понадобится, и не для воды. Орк, не нарывайся, одернул его молчаливый Марат. Что ты бучу на пустом месте устраиваешь? А то, что мне эта детская дележка на не нужна, я не собираюсь тут как крыса отсиживаться. А что ты собираешься делать? скучливо спросил Марат. Да все, что захочу. Захочу бабу власть, любой дворец все наше. Захочу царем стану. Можно на золоте жрать, а вы тут гондоны делите. Уйди с дороги, набычившись рявкнул он Риму. Эй, боец, не зарывайся, отдёрнул его Чук. Рим напрягся, собираясь встать. И вручную объяснить недоумку его ошибки. Но тот опередил, поднявшись резко как пружина, нагнулся, сгреб со спальника горсть российских монет, сунул себе в карман и, прихватив из общей кучи пару коробок с презиками, заявил: "Да идите вы нахер все!" Со злости злостью пнул лежащий рядом с ним рюкзак, так что тот впечатался в стену, и часть вещей высыпалась. Розумовский хмыкнул и отодвинулся, освобождая идиоту путь даже вежливо распахнул дверь комнаты пожалуй, этого долбака не переубедить морду-то я ему набью, но будет ли смысл чистой воды балласта не боец. так что пусть топает, куда хочет С ухмылкой, слегка склонив голову, командир сказал орку: "валите ваше высочество. но если ты ухитришься подставить остальных" после ухода орка установилась неприятная тишина Разумовский осмотрел бойцов и спросил: "Есть еще желающие покорить мир в одиночку?" "Да, не, командир", буркнул задрот. Ворк набарагозил это понятно. Впрочем, с мозгами у него всегда не очень было. Больше эта тема не поднималась. Оставив бойцов, Рим понес собранное добро, про себя думая: "Надо бы уточнить у Фифы, что за таблетки мы у нее выгребли. Ну, по логике вещей, это противозачаточные и обезбол. Но мало ли, Вообще, конечно, забавно получилось. В общак перешла большая часть ее имущества. Нам мужикам по большому счету, даже продать нечего. Первыми домой вернулись цинк с Дзю и сеньором Варгасом. Кресты, которые он принес, были довольно грубо отлиты из меди. Кроме того, Костя озаботился купить каждому крестику жесткий кожаный шнурок. Отлично, сказал Рим, оценивая добычу. Значит, теперь ботинки тоже будем шнуровать такими. Надо будет докупить на всех. Это еще зачем удивился Цинк. Кость, на наших шнурках можно человека повесить, с надобность. Ты ж понимаешь, что здесь такой крепости веревок пока не делают, да еще и таких тонких. Так что не серчай, а шнурки всем придется сдать. Цинк кивнул, соглашаясь, и Рим продолжил. Есть и похуже новость. Цинк заметно насторожился. Орку ушел. Цинк и Дзю переглянулись, Дзю молча пожал плечами, и Кость ответил: Ну так-то ожидаемо, мы с ним не в первый раз на задании. Дисциплина у него всю жизнь через жопу была. Не устроил бы нам неприятностей. Так если у него дисциплина вечно через жопу, на кой хрен вы его взяли на задание? А кто нас спрашивал-то? Тебе вон Фифу сосватыли, сильно ты обрадовался. Ты на Фифу не гони, улыбнулся Рим. Это запасливая Мадама на первое время деньгами нас нормально снабдила. Да и сейчас среди ее барахла много чего путевого оказалось. Да я и не гоню, вздохнул Цинк. Больно уж у нас ситуация фантастическая. Тут каждый кто оттуда, он мотнул головой куда-то в сторону, очевидно намекая на их прошлый мир. Он свой. Хреново, что орк этого так и не понял. Следом вернулась Фифа с сопровождающими. Морды у мужиков были какие-то задумчивые. Кот тащил две довольно увесистые корзины. В одной из которых среди кучи яиц, репчатого лука и толстенного пучка зелени торчала здоровая ляжка неведомого зверя. Во второй корзине лежали округлые румяные буханки хлеба с золотистой корочкой. А что черного не взяли, спросил Дзю, все еще топтавшийся на первом этаже. Фифа посмотрела на него, вздохнула и как мама несмошлёному малышу объяснила: "Здесь в средних веках черный хлеб есть нельзя". "Это еще почему?" искренне удивился Дзю, потому что в средние века не умели правильно хранить рожь, в ней развивался какой-то грибок, не помню, как он называется. Хлеб из такой ржи вызывал рвоту, понос и галлюцинации. Есть можно только пшеничный, понятно. Судя по флегматичным лицам сопровождающих Фифы, за время прогулки по рынку они успели узнать не только это. Рим, стоящий на лестнице между вторым и первым этажом, чуть не присвистнул от удивления. Однако